36. Террористы взрывают здания, убивают людей и исчезают. Снова и снова. Зачем? Какие цели преследуют? Запугать? Хорошо, у них получилось. Дальше что? Ни единого намека, ни одного требования. Бессмыслица. Ломаю голову, но по-прежнему ничего не понимаю. Получается цель преступников – разрушить и скрыться. При этом они не нападают на космопорты и вокзалы, хотя испокон веков именно они больше всего привлекают террористов из-за скопления людей. Торговые центры, высотные здания в самом сердце столицы. Зачем, черт вас дери? Третий час к ряду лежу на матрасе, переворачиваясь сбоку на бок, Пялец в потолок или утыкаясь лицом в одеяло. Найти ответов не могу. Утешает лишь то, что и сотни аналитиков СБ их не нашли. Но ведь так не бывает. У террористов должна быть цель. И когда мы сможем понять, что им нужно, поймем кто. Вдыхаю, тру виски и поднимаюсь, сажусь. Барабаню пальцами по матрасу. Последний день затишья, и кто знает, что будет потом. Встаю, подхожу к окну, выглядываю на улицу. Уже совсем темно, лишь одинокий фонарь у ворот разрезает надвое пустой двор. Флайер в гараже, никого нет. Ветер гонит сухой, недавно выпавший снег по плитам. Отворачиваюсь. Этот пейзаж наблюдаю с самого утра. Ничего не меняется. Новые выводы не напрашиваются. Черт. Дверь за спиной открывается. Резко разворачиваюсь и выдыхаю с облегчением. Кэсседи. Вид мрачный. Ну как? Спрашиваю. Последние несколько часов он провел с проклятыми в попытках объяснить людям, не умеющим ни читать, ни писать, как пользоваться картой. Паршиво, признается. Разуваются и уходит в ванную комнату. Раздается звук льющейся воды. Раскидываю руки и падаю на взничный матрас. Сжимаю ладони в кулаки злом бессилия. Раан взвалил все на себя по моей вине, а я по-прежнему бездействую, нужно срочно что-то предпринять и в первую очередь выйти на связь с СБ завтра же. как это дело десятое, но выбора у меня нет. Рана нет довольно долго. Некоторое время жду его возвращения, чтобы спросить какие мысли, Посещали его, и что он думает о завтрашнем дне. Потом понимаю, что пустой трёп не нужен никому из нас. Обстановка уже наколена до предела. Встаю, выключаю свет и ложусь на бок, спиной к двери и к месту Кэссиди. Укрываюсь одеялом с головой. Нужно поспать, хотя совершенно не хочется. Но завтра будет трудный день. Слышу, как перестает литься вода. Дверь в ванной открывается, в темную комнату проникает свет. Спишь? Тихо. Не сплю, но молчу. Так будет лучше. Райан больше ничего не говорит. Выключает свет в ванной, проходит в темноте к своему месту. Знал бы ты, как много я хочу тебе сказать. Но это много никак не относится к делу, за которое ты поставил на кон свою голову, а также головы всех членов банды. Поэтому мне лучше заткнуться. Закрываю глаза. Кто сказал, что в тепле после сытного ужина уснуть легче? Не легче если твой мозг без перерыва пытается разгадать загадку, у которой нет ответа. Снова вижу девочку, но это другой сон. Девочка не умерла, она выросла и превратилась в девушку. У нее длинные волосы, одежда, подчеркивающая достоинство тонкой фигуры, и счастливая улыбка. Она стоит посреди шумной улицы, смотрит куда-то и улыбается. Туда-сюда спешат люди. Мимо проносятся машины, над головой летят флаеры. Но девушка будто никого и ничего не замечает. Смотрит сквозь толпу и улыбается. Она видит лишь одного человека, шагающего ей навстречу. И я вижу Райана. Не того Кэссиди, которого знаю, а того, кем бы он стал, и если бы с ним не случился весь этот кошмар. У него аккуратно подстриженные волосы, ровная загорелая кожа, и, конечно же, у него нет шрама, пересекающего бровь. А на спине, под не до конца застегнутой курткой, идеально сидящей на спортивной фигуре, Совершенно точно нет страшных белесых отметин. Он тоже улыбается девушке. И в этой улыбке столько тепла и света, что хочется кричать. Райан приближается к ней, и его губы что-то произносят. Но не могу расслышать слов из-за шума улицы. Девушка хмурится. «Я тебя не слышу!» Говорит она моим голосом, озвучивая мои мысли. «Не слышу». Мир начинает кружиться, биться, как стекло, мелкими осколками, впивающимися в лицо. Боль и осколки. «Не слышу». Дергаюсь, скакиваю, почувствовав нежное прикосновение к своему плечу. Тяжело дышу. Рефлекторно хватаюсь за нож под матрасом. Полегче. Темная тень отступает. Ты кричал. Опять за свое? Ух, перевожу дух. Кэссли, ну, конечно. Извини. Бормочу трудное слово и опускаю глаза. Впрочем, в комнате темно. Сердце с грохотом бьется в груди, не успев отойти от осна. Он был таким реальным. — Ничего, — отзывается Райан. — Скоро все равно вставать. Гил обещал вывести нас с самого утра. — Ясно. Бурчу и встаю. Чертов сон и чертова девочка. Снова. Босиком плетусь в ванную, включаю свет, запираю дверь и прижимаюсь лбом к ее прохладной поверхности с обратной стороны. Чёртово подсознание. Девочка умерла. Умерла четыре года назад. Она не могла вырасти и встретить Кэссиди. Тем более нельзя отождествлять её со мной. Девочка умерла, а я живу. И дать ей умереть было одним из самых верных решений в моей жизни. Девочка умерла в тот год, когда убили ее мать, когда арестовали ее отца. Умываюсь ледяной водой, смотрю в зеркало. Глаза красные, волосы дыбом. И где, спрашивается моя кепка? Должно быть, валяется где-то рядом с матрасом.